Ангелы. Хотя сестра Моника Джуан живо помнила события далёкого прошлого, краткосрочная память её ослабевала. Она казалась совершенно забыла, что всего несколькими месяцами ранее ей пришлось предстать перед лондонским судом по обвинению в краже. Её подозревали в том, что она украла драгоценности у ювелира в Хатон Гарден, и поначалу все улики указывали на её виновность. но неожиданно появившаяся свидетельница доказала её непричастность. Суд стал большим потрясением для всего ордена, но сестра Моника Джуан и думать о нём забыла. Она была такой же, как прежде, жизнерадостной и разговорчивой. Но её поведение становилось всё более и более эксцентричным. У пожилой монахини была племянница, вернее, двоюродная правнучка, которая жила в Сонинге, графство Беркшир. они много лет не виделись и не переписывались. Как-то раз сестра Моники Джуан решила навестить её и более того, вручить ей в подарок пару чепендейловских стульев из своей комнаты. В соответствии с этим планом, она покинула Нанатус Хаус ранним утром, пока сёстры молились, а повариха миссис Би и стопник Фред ещё не прибыли. Неясно, как она умудрилась спустить два стула по лестнице, но факт остаётся фактом. Оказавшись на улице, сестра Моника Джуан дотащила один стул до угла и вернулась за вторым. Так им образом она добралась до Ист-Индия-Док-роуд, где к ней подошёл полицейский и спросил, не надо ли чем-нибудь помочь. "Прочь с моего пути, юноша", воскликнула сестра Моника Джуан и ткнула ему ножкой стула в живот.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 Она нашла носильщика, который погрузил стулья на тележку и отвез их к поезду до Ридинга, где ей предстояло пересесть на другую ветку и доехать до Сонинга. Между тем в Нанатус-хаусе подняли тревогу. Сестра Моника Джоанн бесследно исчезла, и никто не понимал, где она. Миссис Би рыдала. Полицейские были в курсе дела, но не знали, чем помочь. В обед нам позвонили и сообщили, что полицейский видел монахиню в 6:00 утра на Аистой-де-Дукрот, и она ударила его ножкой стула. Ножкой стула? недоверчиво переспросила сестра Джулианна. «А откуда у неё ножка от стула? Она несла с собой стул, сообщил дежурный полицейский. Это невозможно. Ей 90 лет, а вы говорите, что её встретили на Аистой-де-Дукрот?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 И на этот раз застала её дома. Можно лишь вообразить, как та изумилась, услышав в трубке голос своей двоюрной прабабки, которая к тому же ждала её на вокзале с двумя стульями. Племянница приехала за ней в автомобиле. В багажник поместился только один стул, поэтому второй пришлось оставить на тротуаре у станции. Когда племянница вернулась порой часов позже, он был на месте. Около 5 вечера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 Сестра Моника Джуан взяла трубку и раздражённо ответила на взволнованные расспросы сестры Джульянны. Конечно, я в порядке. Что вы там квохчите? Что могло случиться? За мной же присматривают ангелы. Ангелам, безусловно, нелегко давалось забота о сестре Монике Джуан. Им нельзя было терять бдительности ни на минуту. Взять хотя бы тот случай, когда она чуть не подожгла себя. Она постоянно жаловалась, что в её комнате темно, и ей неудобно читать в постели, мол, надо что-то с этим сделать. Фред протянул по стене провод и прикрепил лампочку прямо над изголовьем. Это была самая обычная лампочка с маленьким абажуром из бахромой. Сестра Моники Жан была в восторге. Так просто. Милый Фред, на него всегда можно положиться. Теперь она может читать, хоть ночь и напролёт.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 И нам навстречу выбежили сёстры. В критических ситуациях монахи не отлично бегают. Вопли утихли, но мы услышали какую-то возню на четвёртом этаже. Оставайтесь здесь, скомандовала сестра Джулианна. Фред, пойдём со мной. Я осталась ждать вместе с остальными, досадую, что пропускаю самое интересное. Мы почувствовали отчётливый запах дыма. Ослышался топот, приглушённые голоса, и дымом запахло сильнее. Кто-то вошёл в ванной, открыл кран, захлопали окна, кто-то стучал и топал, и наконец мы услышали спокойный голос сестры Джулианны. Думаю, теперь всё под контролем. Как хорошо, что вы пришли вовремя, миссис Би. Иначе боюсь и думать, что бы произошло.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 Когда миссис Би вошла в комнату, то увидела на подушке крохотный язычок пламени. Она вскрикнула и принялась вытаскивать подушку из-под головы спящей, но из-за сквозняка отлетевшая подушка вспыхнула. На крики прибежала помощь, на подушку набросили ковёр, и огонь удалось потушить. Но комнату заволокло дымом, и всем очень повезло, что они не задохнулись. Пока всё это происходило, сестра Моника Джуан вопрошала, сидя в постели: Господь всемогущий, что это вы тут устроили? Никто не пострадал. У сестры Джульянны обуглилась кромка рясы, но ожогов она не получила. Все участники происшествия почернели от дыма и сажи, но меньше всех взволновалась сестра Моника Джоан. Либо она искренне забыла о случившемся, либо сочла, что удобнее будет обо всём позабыть.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 Говорили же про дверь. Так проще. Проще, чем что? Чем ломать дверь. И он убежал. В этот момент сестра Джулианна тоже спустилась вниз, и они с Фредом встретились в дверях. Да, сестра, окно открыто. Думаю, всё получится. Фред, ты чудо. Только осторожнее, прошу тебя. Фред приосанился.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 Сестра понимающе взглянула на меня. Не сомневаюсь, что вы гораздо лавчее, но если мы скажем Фредду, что он постарел и не может уже взобраться на лестницу, он оскорбится. Пусть уж лезет сам. 20 минут спустя Фред спустился на первый этаж с непривычно пристыжённым видом. У него во рту не было привычной папиросы, и без неё он не был похож на самого себя. Что случилось, Фред? хором спросили мы. понимая, что мы умираем от любопытства, а он единственный, кто владеет информацией, он вытащил из кармана потёртую жестянку с табаком и начал скручивать новую папироску, чтобы помучить нас. Фред, перестань. Что там произошло? Он прикурил, почесал в затылке и взглянул на нас своим косым глазом. Ну, знаете, я теперь один такой в Англии, кому довелось повидать голую монашку. Ох. Воодушевлённый нашей реакцией, он продолжал. Оттащил я, значит, лестницу к окну, ну и заглянул внутрь. А она и говорит: "Поди прочь, мол". "Простите, говорю, сестра, но мне надо бы наойти". А она и отвечает: "Мол, приходи в другой раз, а сейчас мне неудобно", и брызгает мне водой в лицо. Вот этого я не ожидал и чуть не сверзился. Фред, бедный Фред. Он просто таки наслаждался вниманием. Но я схватился за раму и всё-таки удержался, а потом и говорю: "Простите, сестра, но я всё же влезу. Нельзя вам тут всю ночь сидеть, простудитесь да и помрёте". Тут штука в чём? Ванна-то стояла под окном, поэтому мне надо было через неё перебраться и самому туда не плюхнуться.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 Она замерзла и почти уснула, а это опасное сочетание. Ее возмутило, что ее потревожили, и она принялась отпихивать Чайми. «Сколько шума! Сколько огней! Прочь, прочь! Почему меня не могут оставить в покое?» Чайми отволокла ее в дом и оповестила сестер, поскольку самой ей надо было бежать к роженице. Сестра укутали пожилую даму одеялами, обложили бутылками с горячей водой и,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 Каждую неделю мы слышали крики. Тело в канале, тело в канале. И это неизменно оказывалась женщина, какая-то несчастная, голодавшая женщина в лохмотьях. Как-то раз из воды вытащили женщину с привязанным к ней ребёнком. Какой ужас! Может быть, уйдём? Нет, я хочу взглянуть. Я не была тут много лет со смерти Бэрл. Мы с Синти переглянулись. Нам хотелось услышать эту историю, но мы опасались нарушить ход мыслей сестры. Она могла отвлечься на что-то совершенно постороннее, и тогда нить разговора потерялась бы. Но тёмная, почти неподвижная вода помогла ей сконцентрироваться, и женщина продолжала. Мне сказали, что она спрыгнула ночью с Ванючево моста, а тело её нашли на следующий день.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 и подняла его над каналом. «Благословляю вас темной коварной водой. Покойся с миром, Берил, нелюбимая жена, несчастная мать. Пусть скорбь твоих детей очистит эти глубины». Сестра выглядела бодрой. «Знаете, что сказал ее муж, когда викарий сообщил ему, что жена его умерла, и рассказал, как именно?» «Что?»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 «Взгляни хотя бы на то, что творили нацисты во время войны, и ты увидишь работу дьявола!» Ужасы войны тогда были еще живы в памяти каждого человека. Она оскорбленно отвернулась, гормача под нос. «Бессмысленные вопросы!» Но затем обратилась к Синтии уже гораздо нежнее. «Испытай себя, дитя мое! Ты станешь постулянткой, затем пройдешь на Вицаад!» Время покажет, истинно ли это призвание. Это непростая жизнь, и тебя всегда будут преследовать сомнения. Просто держись Бога. Упоминание нацистов заставило меня вспомнить рассказ сестры Джулианны. В Германии, вскоре после войны, в 1945 или 1946 году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 Мы с Синти были не единственными, кто бросились её выручать. Тем воскресным днём прыгнули в канал, не раздеваясь, не менее дюжины местных жителей. Впрочем, нам не стоило волноваться. Стало ясно, что сестра Моника Джоан отлично плавает. Её ресницы не сразу пропитались водой, и некоторое время плавала вокруг, словно крылья огромной чёрной птицы.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 Он отвесило плюху одному из юношей, притопил другого, подхватил протестующую монахиню и поплыл с ней к нам. Не спрашивайте, как мы добрались до Донатус-хауса. Это было мучительное и трудное путешествие. Воспоминания путаются: как мы раздевали сестру Монику Джуан, пытаясь прикрыть, как вокруг толпились промокшие люди и давали ценные советы, как мы думали, во что её одеть. Как кто-то отдал нам дождевик, кардиган, детскую шаль, как мы искали её туфли. Полявец вместе с ещё одним мужчиной дотащили сестру до Commercial Road. Она по-королевски восседала на их скрещённых руках, гордо выпрямив спину, словно регулярно окуналась в канал. Видимо, после этого кто-то остановил грузовик, потому что я помню, как сестру Монику Джан усаживали туда и устраивали её поудобнее. Она величественно поблагодарила мужчин, и те так и поразовели от удовольствия. "Не за что, мэм", сказали они, "всегда рады помочь. Хорошего дня, мэм". Когда мы вернулись в Нанатус-хаус, сестру уложили в постель с горячими бутылками и горячим же питьём. Она проспала сутки, а когда проснулась, то, казалось, не помнила, что произошло. Она совершенно не пострадала. Видимо, они снова позаботились о Ангеле.